Для переговоров под водой идеально, по мнению Берри Кеннона, связное устройство с модулятором, монтируемым на шлеме гидрокостюма. Модулятор переводит птичий язык гелевой среды в нормальную человеческую речь. Американские конструкторы обещают создать корректоры речи размером не более пачки сигарет. Однако такие аппараты, по прогнозам ученых, будут хорошо действовать лишь в помещениях подводных станций. Гораздо лучше обстоялась с телефонной связью между Селеп и надводными наблюдателями. На это время включался стационарный корректор искажений речи. Океанавты могли поговорить даже со своими семьями. А в день открытия Селеп океанавтам удалось установить радиотелефонную связь между подводным домом и космическим кораблем «Джеминой-5», находящимся на орбите. Спутник в это время уже заканчивал свое околоземное путешествие – Абонентом из гидрокосмоса был Карпентер, собеседниками из космоса, его бывшие коллеги-космонавты Купер и Линкман. Несколько позже в вглубь океана из Белого дома позвонил президент США Линдон Джонсон, отдавший дань восхищения мужеству океанавтов. Он поздравил Карпентера, установившего связь с космосом, с этим интересным техническим достижением. Можно упомянуть еще и о трансокеанском телефонном разговоре. Он состоялся ровно месяц спустя после звонка в космос. На одном конце провода были члены американской экспедиции, на другом конце провода — экипаж французской подводной станции «Пре-континент-3». В помещении Север-2, кроме телефонов, находилось еще одно хитроумное устройство, помогающее держать связь с наблюдателями, пишущий автомат наподобие телетайпа. Эта оригинальная электроавторучка использовалась тогда, когда собеседники не могли понять друг друга даже с электронным корректором речи. От гелия страдали не только люди, но и некоторые приборы. Гелий, как дух, появлялся всюду, проникал сквозь герметичные швы кожухов электронной аппаратуры, просачивался сквозь стекло. Одними из первых жертв гелия стали телепередатчики. Из-за проникновения в них газа резко снизилась четкость и контрастность передаваемых изображений. Испорченную аппаратуру заменили новой, однако на сей раз передатчики установили не в помещении подводной станции, а за бортом, вплотную с иллюминаторами. Так, заглядывая в окошко подводного дома, и несли они свою вахту. Не спасавал перед гелием лишь транзисторный ультразвуковой гидролокатор. Он оказался незаменимым для ночных подводных работ. Как живой радар у летучих мышей, парящих восьме подземелий, гидролокаторы освещали дорогу в океане, пронзая эхо-лучами мрак глубин. Тем, кто готовит новые подводные поселения, человека в океане, не следует забывать, что Янки Гасс одинаково ведет себя на всех широтах. На частый выход из строя электронного оборудования жаловался и капитан Кусто во время экспедиции Преконтинент-3 в Средиземном море. У французов положение осложнилось тем, что гелий, входящий в искусственный воздух Преконтинента-3, обладал еще большей проникающей силой, ибо он находился под давлением не в 7, а примерно 20 атмосфер. Однако справедливости ради... Надо сказать, что гелий иногда оказывался союзником человека. Так аппаратура в гелиевой атмосфере могла выдерживать значительно более низкие температуры, чем обычно на Земле. Не жаловались океанавты и на чистоту гелиевого воздуха. На Селеп-2 действовала система замкнутым циклом дыхания, как у Линка и у Кусто. Для удаления выдыхаемой окиси углерода включалась специальная очистительная система с гидроокисью литиями испытанным средством против неприятных запахов, явились несложные фильтры из древесного угля, через которые циркулировал искусственный воздух. Возвращение. Всего в экспедиции СИДЭП-2 приняли участие 28 океанавтов. Они были разделены на три группы, каждая из них провела под водой по две недели. Двумя первыми группами руководил карпентер, он прожил под водой ровно месяц, а точнее 29 дней, 10 часов, 50 минут. По истечении срока командировки в глубинах подавался лифт. Океанавты покидали царство Нептуна с отличным самочувствием и настроением. На палубе катамарана